Глава 9. Ресторан Типси пользовался большой популярностью. Он открылся в тридцатые годы в небольшом бревенчатом домике и сейчас занимал большую бревенчатую домину, где сходились серьезные едоки ради серьезных бештексов безо всяких там фривольностей типа свежей петрушки или зеленого масла. В качестве овощного гарнира предлагались только вареная морковь и картофель. И был единственный салат из капусты и моркови. И каждый день посетители выстраивались в очередь в ожидании свободного столика. Квиллер и Роджер за недостатком времени воспользовались своими журналистскими удостоверениями, чтобы получить столик. И х усадили прямо под большим портретом черно-белого кота, через которого и был назван ресторан. Ну вот. Роджер бухнул на стол пачку книг. Смотри, разведение коз для забавы и для пользы. Дальше разоблачение мифов о козах и открываем клуб любителей коз. И это что? Все тебе нужно? недоверчиво спросил он. Понимаешь, я иду брать интервью у фермера, занимающегося разведением коз, объяснил Квиллер. И я должен хоть что-нибудь знать о том, какие особи дают молоко, а какие только воняют. Узнай правда ли, что они едят консервные банки, сказал Роджер. А кто этот фермер? Я его знаю. Почему его? Это молодая женщина с ф и р м ы Фактри, y что рядом с музеем Гудвинтера. Ее зовут Кристи. Конечно, я ее знаю. Роджер вырос в Манускаунде и прежде, чем уйти в журналистику, девять лет преподавал в школе, так что знакомства его были обширны. Мы вместе учились с ней в школе. Она вышла замуж за одного парня, ну у которого, знаешь, бывает больше мускулов, чем мозгов, и уехала с ним. Да, она уже развелась и приехала обратно, сказал Пиллер. Не удивляюсь, он был ничтожеством. А Кристи девушка талантливая, хотя и легкомысленная. х в а т а л а с ь то за одну идею, то за другую. Помню, как она з а т е я л а плести корзины для баскетбольных щитов. Ну теперь она, по-моему, стоит обеими ногами на земле. А какая она сейчас? У нее были большие серьезные глаза, и она странно одевалась. н о тогда все студенты художественного класса странно одевались. Сейчас она носит замысканный комбинезон и грязные ботинки, а волосы завязаны сзади и спрятаны под каскетком. Глаза у нее все такие же, большие и серьезные. Думаю, у нее много забот, с которыми она не в силах справиться. б и ш т е к с ы принесли быстро, и мужчины сосредоточенно принялись за дело. Говядина в Типсе требовала тщательного пережевывания, но отличалась первоклассным вкусом. Мясо подавали местное, так же как и все остальное. Было что-то в земле Мускаунти, что в ней росло вкусное и овощи, и сочный корм для скота. Ты, наверное, знаешь, начал первый киллер, что я живу в доме Гудвинтера, ну пока не подыщут нового смотрителя. Готовся зимовать, посоветовал Роджер. Им еще придется повертеться, пока не найдут кем заменить Айрис. А ты кого-нибудь знал из Гудвинтеров, когда они там жили? Только троих детей. Мы все ходили в школу в одно время. Здесь остался только д ж у н и о р Его сестра на Ранчо в Монтане, а б р а т где-то на западе. Они когда-нибудь говорили, что в доме появляются п р и в и д е н и я Нет, родители не разрешали им повторять выдумки про приведения. Вся семья вела себя так, будто бы ничего необычного не происходило. А почему ты спрашиваешь? Тебе что, кто-нибудь мерещится? Квиллер осторожно потрогал усы. Он не мог решить. Что стоит рассказывать р о д ж е у А чего нет? Наконец он сказал: "Ты знаешь, что я думаю об о всяких призраках, полтергейстах, но перед смертью Айри слышала в доме Гудвина т е р странные звуки. Какие звуки? Стуки, стоны и крики. Шутишь? И Коко ведет себя как-то не так с тех пор, как мы туда переехали. Он все время разговаривает сам с собой и таращится в пространство." Он разговаривает с привидениями, невозмутимо произнес Роджер. Квилер никогда не мог понять, шутит этот молодой репортер или говорит серьезно. У Айрис была такая теория, что любой дом источает добро или зло в зависимости от того, кто в нем раньше жил. м о я т ч щ а п р о п о в е д у е т то же самое, сказал Роджер. Кстати, как там Милдред? Я ее последнее время не видел. Она, как всегда, по уши в каких-то добрых делах, пытается похудеть, все еще. Без ума от этого своего муженька. Я считаю, что ей надо нанять адвоката и развязать этот узел. А как Шерон и малыш? Шерон вернулась к преподаванию, а ребёнок просто чудо. Я никогда не знала, что с детьми может быть так забавно. Ну, а десерта я откажусь. Мне надо домой, чтобы Шерон могла пойти на свою клубную встречу. Спасибо, Квил. Это был мой лучший обед за месяц. Квиллер о с т а л с я и заказал себе старый добрый хлебный пудинг, который в Типсе готовили замечательно, и кувшинчик густых сливок, а потом две чашки кофе, достаточно крепкого, чтобы изгнать демонов и приручить полтергистов. После чего он поехал домой, готовиться к интервью с прекрасной пастушкой. Пролистав главы о выкармливании д о й к и спиливании рогов, холощении и подрезании копыт, чистке с т о и л и использовании навоза, Он пришел к выводу легше умереть, чем взяться разводить коз, и вдобавок существовала опасность таких заболеваний, как кокцицидоз, демодекоз, т и м п а н и я и копытная гниль, не говоря уже о каких-то врожденных дефектах, таких как т р е с н у в ш и е бабки, о т в и с л а е вымя, слепой сосок, недержание и гермафродитизм. Неудивительно, что хозяйка коз выглядела неимоверно з а б о ч е н н о й Но тем не менее после столь серьезной подготовки он знал, какие вопросы задавать и почувствовал растущее уважение к Кристи и к делу, которое она для себя выбрала. Может быть, в школе, как сказал Роджер, она и была легкомысленной, но кто не легкомыслен в таком возрасте? Он не мог дождаться интервью. И когда Полли Дункан позвонила и спросила, не собирается ли он прийти на открытие магазина, Квиллер был рад, что у него есть честная отговорка, и он сказал. Извини, дорогая, но в два часа у меня интервью с одним фермером. В субботу днем Кристи встретила его в белом комбинезоне. Она сказала, что принимала роды. У Ромашки были проблемы, пришлось ей помогать. Герань уже тоже на подходе, нужно проверять ее каждые полчаса. Слышите, как она блеет, бедняжка. А вы всем вашим козам дают именно, конечно, у каждой свой характер. Когда они шли к Сарайм смотреть коз, Виллер спросил: "Сколько козлят принесла ромашка? Двоих. Я сама выращиваю себе стадо, вместо того, чтобы покупать новых животных. Это занимает больше времени, но зато меньше стоит. А сколько весит козленок при рождении? Около шести фунтов. Первое время я буду от трех до пяти раз в день кормить их из бутылочки. Мне не дает покоя один вопрос", сказал Виллер, помолчав. Как и почему вы стали заниматься козами? Лицо Кристи немного помрачнело. Я познакомилась с козой по имени п е т у н и я и это была любовь с первого взгляда. После чего я закончила заочные курсы и потом стала работать на ферме по разведению коз. Мы тогда жили в Новой Англии. А чем все это время занимался ваш муж? Ничем. В том-то все и дело, сказала она с горькой усмешкой. В той части фермы, куда они шли, сгрудились небольшие с а р а й ч и к и навесы и загоны, огороженные проволочными заборами, за которыми росли невысокие, с обвязанными стволами деревья, посаженные для тени. Под заборами, сгибая всем телом, пролезала кошка. В ближайшем загоне тыкались носом друг друга, отдыхали на земле и неподвижно стояли с д е с я т о к о с с е возможных м а с т е й Они обратили свои грустные, добрые глаза на двух посетителей. И Квиллер украдкой взглянул на Кристи. У нее были точно такие же грустные и добрые глаза. Мне нравится вон тот большой и черный с полосатой мордой, сказал Квиллер. А какой он породы? Она, поправила Кристи. Здесь только самки. Это нубийская порода, ее зовут Черный Тюльпан. в з г л я н и т е у нее римский нос и изящные длинные уши. Она из очень хорошего стада. А вот эта белая – это, это гордение, заненская порода. Я в нее просто влюблена. Она такая женственная. Желто-коричневая с двумя полосами на морде – это ж е м о л о с т ь А что это за сооружение посреди двора? Кормушка. Они получают калорийную подкормку, но я и еще выгоняю их на пастбище. Фермер, который взял в аренду земли фабрики, следит за моими выгонами. Школьники приходят после занятий, чистят помещения, кормушки, помогают по хозяйству, и у меня есть друг, по свободным дням он приезжает мне помогать. На самом дальнем загоне началось какое-то волнение. Два козла начали податься, а третий поддавал рогами бочку. Там самцы, объяснила Кристи, мы держим их подальше от д о й к и из-за запаха. Значит, воняет как козел – это не просто фигура речи. Кристи нехотя согласилась. Хотите погладить самочек? – спросила она. Они любят, когда на них обращают внимание. Только не делайте резких движений. Пусть они сначала понюхают вашу руку. Самки подошли к забору, потерлись о проволоку и взглянули на к в и л л е р а сонными глазами, издавая нежные звуки. Но для руки, привыкшей гладить кушек, Их шерсть показалась жесткой. Дальше Кристи показала ему д о й к у Мое молоко пастеризуют на заводе, сказала она. Потом продают тему, кого аллергия на коровье молоко, или тему, кого оно плохо усваивается. Хотите чай с сыром? Они пошли на кухню. Единственное помещение в доме, которое выглядело жилым, но и здесь на столе валялись предметы из коллекции, в том числе большая семейная Библия в кожаном переплете. Кристи рассказала, что ее мать купила эту Библию на аукционе, и что, может быть, она заинтересует музей. Вы не сказали мне, почему ваш прадед перестроил лестницу, напомнил Квилер. С этим связана трагическая история. История великолепна. Пожалуйста, не надо об этом в вашей статье, если вы не против, или вы против, не буду. Ну тогда начала она. Это случилось в начале нашего века. У моего п р а д е д у ш к и была красавица дочь по имени Эмилина, и она влюбилась в одного из Гудвинтеров, среднего сына е ф р а и м а его звали Самсон. Но отец Эмилины был против, и ей запретили видеться со своим возлюбленным. Только она была смелая девушка. Она взбиралась по винтовой лестнице в башню и зажигала свет, который был виден из дома Гудвинтеров. И Самсон встречал ее подивами на берегу Черного р у ч ь я з а к о н ч и л о с ь все трагедии. Самсон а с б р о с и л а лошадь и он разбился насмерть. Несколько месяцев спустя Эмилина родила ребенка. В те годы это считалось страшным позором. Семья отвернулась от нее, друзья ее бросили. Тогда однажды ночью в грозу она поднялась по той самой винтовой лестнице и бросилась вниз с башни. Трагическая история, сказал Квилер. Именно поэтому ее отец переделал лестницу? Да, он разломал. дивную винтовую лестницу и вместо нее поставил обычную, которая до сих пор стоит. Когда я была маленькой, дверь б а ш н ю всегда держали на замке. А откуда вы знаете, что винтовая лестница была дивная? У вас есть фотография? Нет, просто знаю. Таинственно, ответила она. А что случилось с ребенком Эмилины? Капитан Фактри вырастил его как собственного сына. Это мой отец. Так, значит, и Мелина ваша бабушка? О, она была красавицей, Квил. Жаль, но я на нее не похожа. Интересно было бы взглянуть на ее фотографию. После того, как она покончила с собой, все фотографии уничтожили. Семья сделала вид, что ее никогда не существовало. Тогда откуда вы знаете, что она была к р а с и в а Кристи опустила грустные глаза и замолчал. а Когда она вновь посмотрела на него, ее лицо светилось. Не знаю, стоит ли мне это вам рассказывать. Я я вижу ее каждый раз, когда начинается гроза. Она подождала. Какой будет реакция Киллера? в И когда увидела, что он отнесся к этому с должным пониманием, продолжила. Она медленно идет по ступенькам в развивающемся белом платье, подходит к двери в башню. И исчезает. Она поднимается по винтовой лестнице, которой нет. Квиллер уставился на внучку приведения или хорадочно соображал, что бы ему такое сказать. Она оказала ему честь, поделившись своей сокровенной тайной, и ему меньше всего хотелось задавать какие-то неуместные вопросы и тем портить ее рассказ. Спас его телефонный звонок. Кристи потянулась к телефону. Алло. Услышав ответ, она побледнела и взгляд ее застыл, как у парализованной. Послушав еще несколько секунд, она положила трубку, не произнеся ни слова. н е п р и я т н о с т и с просил Квиллер. Она сглотнула. Мой бывший муж. Он опять в городе. По ее обескураженному виду он понял, что разговора больше не будет, и чая тоже. Пожалуй, я пойду, сказал он, вставая. День прошел не без пользы, спасибо за помощь и за угощение. Я, может быть, зайду к вам еще раз уточнить деталей и дайте мне знать, если что-нибудь понадобится. Она кивнула и, словно лунатик, пошла к холодильнику. Вот, возьмите с собой сыр, сказала она дрожащим голосом, и не з а п у т ь т е библию для музея. Всю недолгую дорогу домой к в и л л е р а занимали не только козы. И его заинтересовала история Эмилины. Кристи очень взволнованно рассказывала своей бабушке. Наверное, ей всего лишь казалось, будто она видит, как та поднимается вверх по лестнице в белом р а з в и в а ю щ е м с я платье. Хорошо бы оказаться там, когда начнется гроза, но пока важнее телефонный звонок и то, насколько Кристи была им напугана. Он не решался вмешиваться в ее личные дела, но и не беспокоиться он не мог. Она живет там одна, ей может грозить опасность. Перед самым поворотом на улицу Черного ручья он услышал шум приближающегося с запада грузовика и, оглянувшись, увидел, что к ферме ф а к т р y как раз заворачивает пикап. Как только он добрался до музея, он выложил сыр и библию на обеденный стол и немедленно набрал номер Кристи. К ее облегчению голос у нее звучал нормально. Это Квилл сказал. Я забыл спросить, сколько молока может день дать коза? Чёрный тюльпан, моя лучшая самка, и она дает три тысячи фунтов год. Мы всегда считаем за год, а не за день. Она отвечала коротко и деловито. Можете еще написать, что на ярмарке округа она стала абсолютным чемпионом. Понял, спасибо. Там у вас все в порядке, все хорошо. Мне показалось, что этот телефонный звонок перед моим уходом вас расстроил. И я, ну, я забеспокоился. Спасибо, Квилл. Но приехал мой друг из Пикакса, так что можно не волноваться. Ну и отлично, приятного вечера, сказал Квиллер. На с а м о м ли деле тогда звонил ее бывший муж. И кто этот друг, который внезапно появился и все уладил? Он повернулся к столу, куда бросил два подарка Кристи. Один из них уминал юм-юм, а на другом у с е л с я коко. У Квиллера была причина пригласить на обед тещу Роджера. Он хотел побольше узнать о Кристи Фактри о Оффл, не для того, чтобы оживить интервью, посвященное козам, но для того, чтобы удовлетворить собственное любопытство. И никто не мог бы ему так, как не помог бы ему так, как Милдред Хенстейб. л Она всю жизнь прожила в Мускаунти, почти 30 лет проработала в школе и знала два поколения учеников, их родителей, бабушек, дедушек, бывших и нынешних членов школьного совета. к о м и с с и о н е р о в округа, короче всех. Квиллер позвонил ей в Мусвил, и она, как только услышала его голос, завопила в трубку со своей обычной темпераментностью: "Квил! Как? Я рада тебя слышать. р о д ж е м не тут говорил, что ты сейчас просматриваешься, присматриваешь за м у з е е м Какой удар потерять Айрис? Она всегда выглядела вполне здоровой. Ну разве что немножко полновата. Но боже мой, но ну ведь и я тоже. Срочно, срочно сажусь на диету." На диету сядешь завтра, сказал Килл. Ты сегодня свободна? Сможешь со мной поужинать? Если надо поужинать, я всегда свободна. В этом моя беда. Я заеду за тобой в половине седьмого, и мы поедем в северные огни. Кв... Квилл разогрел для кошек Амара Амара и подумал, что в м у с в и л ь с к о м отеле на берегу озера вряд ли смогут предложить им что-нибудь хоть о т д а л е н н о напоминающее такой деликатес. Он принял душ и постарался одеться подобающе. Когда он встречался с Поли Дункан, которая мало следила за модой, он надевал что было под рукой, лишь бы чистое. Милдред, напротив, помимо домоводства преподавала еще и рисование, так что сразу примечала, какой фасон, да как шиты, да что с чем носят. Для Милдред он старался одеться получше. Для Милдред он натянул кардиган из верблюжьей шерсти поверх белой рубашки с открытым воротом и светло-коричневые брюки. Такое сочетание подчеркивало загар. приобретенный во время велосипедных прогулок за последние несколько месяцев, полюбовавшись собой в полный рост в большом зеркале миссископ, роскошь, которая не доставала его пикапской квартире, он отметил, что загар выгодно оттеняет седеющие волосы и р о с к о ш н ы е усы цвета соль с перцем. Довольный собой, он катил по холмам, чередующимся с возделанными полями, п дикому лесистому берегу озера, в который раз удивляясь. Как близи озера, чудесным образом меняется атмосфера. Сказывается не только аромат воды, простирающейся на сотни миль, не только вид целой флотилии рыбачьих лодок, тут присутствовал еще какой-то оттенок, неуловимый, но будоражащий душу, тот оттенок, благодаря которому Мусвил и был райским местом для отдыха. Милдред встретила его дружеским о б ъ я т и е м "Выглянешь просто великолепно". И белый цвет так и д е т твоему загару, ей позволяло встречать его дружескими объятиями не только как теща Роджера, но и как б ы в ш и й соседки, как коллеги журналисту и как в е р н о й ж е н и н ь весть где пропадающего мужа. Квиллер в ответ восхитился вот этой вот такой в общем-то, ну тем, что на ней было надето. Ты сама придумала этот фасон, Милдред? Да. Это фасон для толстых женщин, скрывает недостатки фигуры. Ерунда. Ты просто статная зрелая женщина с крупными формами, театрально произнес он. Меня всегда приводит в восторг. Да чего ты ловко подбираешь слова, Квил. Они ехали к центру Мусвилла и по в с ю д у в глаза бросались приметы того, что пускной сезон подходит к концу. Меньше туристов попадалось по дороге, меньше семейных автомобилей и почти не было видно лодок на крышах трейлеров. Летние домики заколачивались на зиму. Уже не не так много рыбачьих лодок покачивалось у городских причалов, и чайки посылали последние приветственные крики уходящему сезону. Немного грустно, з а м е т и л Милдред, но и приятно тоже. Октябрь принадлежит нам, а не этим шумным кичливым туристам из городов. Хорошо, что они хотя бы сорят деньгами и поддерживают нашу экономику. Если еще у них и манеры были бы поприличнее. т р е х э т а ж н ы й отель "Северные огни" с рядами простых унылых окон напоминал и барак, но это было историческое здание, которое местные жители облюбовали еще в XIX веке, когда матросы и лесорубы, не отличавшиеся приличными манерами, были за в с е г д а т ы и м салона с бесплатной закуской и снимали номера за 25 центов. Квиллер со своей спутницей уселись за столик у окна, выходившего на пристань. Сто лет назад, сказала Милдред, люди смотрели в это же самое окно и видели, как трехмачтовые шхуны берут на борт пассажиров, дам с т ю р н ю р а м и или мужчин в цилиндрах, а на только-только появившиеся угольные пароходы грузят лес и руду. Она пробежала глазами меню. И сто лет назад этот ресторан подавал похлебку палубным матросам и с т а р а т е л я м а не жареного сига и хилые салатики. Для тех, кто сидит на диете. Что ты будешь есть, Квилл? Ты ведь никогда не беспокоишься о калориях. Ну, раз уж мои коты получили сегодня на ужин Амара, я, пожалуй, имею право на французский луковый суп, лягушачьи лапки, салат Цезаря и тыквенный пирог с орехами. Котам понравилось на новом месте? – спросила она. Они одобрили синее бархатное кресло с подголовником, пенсильванский ш и ф о н е р и подоконник на кухне. Что касается кровати генерала Гранта, то они проголосовали за воздержаться. В гастрономическом смысле они на седьмом кошачьем небе уничтожают потихоньку содержимое холодильника Айрис объемом 24 кубических фута. Я читала во вчерашней газете про про звещание Айрис. Она правда хотела, чтобы ее рецепты были опубликованы, или ты это сам придумал? Мне это показалось очень похожим на квиллеризм. Если вы прочитали об этом во всякой всячине, то это правда, процитировал он. В таком случае, когда опубликуют ее кулинарную книгу, я хочу купить себе первый экземпляр. Я надеялся, ты согласишься стать ее редактором Милдред. Как я себе представляю, рецепты надо будет отредактировать и проверить. Арис была из тех кулинаров, что готовят на глазок. Того, кусок того, я возьмусь быть у тебя официальным дегустатором. Почту за честь, сказала Милдред. Хочу тебя предупредить, почерк у нее египетские иероглифы. Квил, я 30 лет проверяла школьные сочинения. Я могу прочесть все на свете. Он хотела б ы л начать расспрашивать ее о к р и с т е но решил, что благоразумнее отложить это до десерта. Выходило, что каждый раз, приглашая Милдред пообедать, он рассчитывал выудить у нее какую-нибудь информацию, хоть и старался это и с к у с н о замаскировать. Поэтому он спросил ее о новой выставке, которая должна была скоро открыться в музее. Милдред была председателем выставочного комитета. Ее закончили три недели назад, сказала она, но мы откладываем открытие, чтобы оно совпало с началом золотой осени. Так сказать, еще один пункт программы. Вся экспозиция посвящена катастрофам в истории м у с к о т и Публика любит катастрофы. Уж тебе это должно быть известно. Раз в е т и р а ж дневного п р и п о я не поднимался каждый раз, когда происходила крупная авиационная катастрофа или землетрясение. Как же вы передадите ощущение катастрофы в маленьком музейном зале? – спросил он. Да, на это требуется некоторая изобретательность. На стенах мы развесили увеличенные фотографии, и, скажу тебе, тут поднялись такие споры. Один из членов нашего комитета, ее зовут Фран Броуди, это так для с в е д е н и я отыскала в музейных архивах сомнительную фотографию. Не написано было, ни откуда она, никто ее принес. Только н а ц а р а п а н а на обороте дата: 30 о к т я б р я 1904 г о д а Ни о чем не напоминает. Это когда нашли тело Эфраима Гудвинтера? Да. а т которая всегда будет жить с п л е т н я за чашкой кофе. Это был просто моментальный снимок отвратительного качества фотографии, дерево повешено, на котором висит предположительно тело на веревке. Фран хотел а ее увеличить, сделать три на четыре фута. Я сказала ей, что это будет погоня за дешевой сенсацией, а она в ответ, что это история нашего округа. Я сказала, что так мы будем потакать дурному вкусу. Она напомнила, что это объективное свидетельство. Я сказала, что это вполне может быть ковер, скрученный и связаный н так, что напоминает тело. А кому и зачем это могло понадобиться? Квил, ненавистники е ф р а и м а чего только не делают, чтобы доказать, что его л и н ч е в а л а группа людей, одетых белые простыни. В музее, кстати, даже хранится простыня, у м я п р о ж ж е н н ы м и в ней дырками для глаз. Ее будто бы нашел пастор старой каменной церкви и нашел как раз 30 о к т я б р я и как раз около дерева повешено. Думаю, что ее специально там забыли, чтобы преподобный отец ее подобрал. В твоих словах не слышится изрядная доля скептицизма, Милдред. Если хочешь знать мое мнение, так вся эта история с ничеванием выдумка. Предсмертная записка е ф р а и м а хранится у Джуниора г у н д в и т д е р а и почер к совпадает. Джуниор нам разрешил снять с нее ксерокс для выставки. Ну конечно, Фран Броуди, знаешь, она иногда бывает такой сколочницей, сказала, что это предсмертное письмо подделка. И все опять пошло по новой. И л а р и пришлось вмешаться в качестве т р е т е й с к о г о судьи. В результате нашли компромисс. Мы озаглавили раздел о катастрофе на шахте Гудвиндра "Правда или миф" со знаком вопроса. Так и будет написано большими буквами. Там будут выставлены якобы предсмертная записка и якобы фотография повешенного, но только в натуральную величину. Никаких сенсационных фотографий всю стену. Я рад, что ты не сдала своих позиций, Милдред, и никогда не сдаешь. Фран, кажется, когда-то у тебя училась? Да, лет десять назад. А теперь вот стала дизайнером интерьеров и любит п о п р и к а т ь со своей старой учительницей. Талант у нее, конечно, есть, но она и в школе всегда была трудным ребенком, и до сих пор такое осталось. За супом Квилер спросил: "Ты была сегодня на открытии магазина э с к р и д ж и Коп? О, это было нечто фантастическое", воскликнула она. "Тебе стоило туда сходить. Угощали превосходным шампанским с легкими закусками. Собралась вся наша элита." Все разоделись ради такого случая. На с ь ю з е н было платье, сшитое по специальному заказу, и выглядела она просто потрясающе. в Прочем, она всегда так выглядит. Мне бы ее фигуру. Я там познакомилась с сыном Айрис, такой интересный мужчина. А какие там продавались вещи, ты просто не поверишь. ч и п п е н д е й л о в с к и й стул за 10 0 т ы с я ч долларов, даже не кресло, а обычный стул, и комод за 90 в я н т о ы с я ч Кто же в м у с к а м у т и станет платить такие суммы? Не с м е ш и меня, Квилл. Здесь полно потомков старых богатых семейств. Деньги у них имеются, хоть они этого и не афишируют. Доктор Золлер, Эвфони Гейч, доктор Галифакс, л а н с п и к и вполне могло могли бы заплатить. Да и ты сам, разве нет? Я тебе уже говорил, Милдред, я не умею приобретать вещи ради вещей. Если я не смогу это съесть или надеть на себя, то я это не покупаю. Айрис и Сьюзан должно быть вложили в этот магазин целое состояние. Вложили, кивнула Милдред. А теперь все это заполучило Сьюзан. Что не говори, повезло ей. И понизив голос, добавила: никому не говори. Но судя по тому, что я заметила сегодня днем, у нее и на сына Айрис имеются виды. Я случайно узнала, что из гостиницы он съел четверг вечером, а из города уезжает только завтра. Гостиничный аудитор, женат на одной даме из нашего школьного совета, а их обоих всю заеденцы видели сегодня в магазине Уланспика. Я бы пошел на открытие, сказал Квиллер, но у меня было интервью с интересной молодой женщиной, Кристи Фактри. Как же помню ее, сказала Милдред. Была у меня такая в художественном классе. Вязать хорошо умела. У нее были загадочные глаза. Я такие видела одной кинозвезды. Не помню только, у какой. Кристи вышла замуж и уехала. Она что вернулась? А она вернулась и живет на своей родовой ферме, выращивает коз и продает молоко. Что ж главное по-своему, не похожа на других. Кристи всегда была не похожа на других. Когда остальные ученики ткали из акрила и шейнили, и ш... Кристи плела из кукурузной обертки и молчала. А ты знаешь, того парня, за которого она вышла? Его фамилия Уофел. Я знала только, как он в ы г л я д и т и какая у него была репутация. И, по-моему, Кристи сделала плохой выбор. Внешне он был ничего и девушкам нравился, однако Кристи за ним не бегала, поэтому е с т е с т в е н н о он стал ее добиваться. Возможно, считал, что она владеет состоянием семьи фактори. Если бы у него были хоть какие-то мозги, он бы знал, что все семейные капиталы промотал еще капитан ф а к т р и Хоть его здесь и любили, был он сноб и бездельник и не в е с ь что о себе воображал. Ну, если Кристи выращивает косы, значит, по крайней мере у нее больше ч е с т о л ю б и я чем у ее знаменитого предка. За д о м о м не следили много лет, но это архитектурный шедевр. Особенно башня. Когда я была малоденькой девушкой, мы часто ходили на ивовую тропинку, и оттуда было видно эту башню. Она возвышалась над деревьями, нам казалось, что там обитают п р и в и д е н и я Что за ивовая тропинка? Ты еще не разведал, что такое ивовая тропинка? к в и л это большая ошибка с твоей стороны, проговорила она с лукавой улыбкой. Это тропинка, по которой гуляют влюбленные, она проходит под ивами, которые растут по берегам черного ручья. Начинается она от моста за м у з е е м а потом петляет между землями ф а о р и и к у т в и н т е р а Там невозможно, романтично. Тебе бы надо по ней пройти, с ь Квилл. Только возьми с собой подходящую спутницу. В воскресенье утром Квиллер прошелся по ивовой тропинке в одиночестве, хотя и не в полном одиночестве, как он рассчитывал. Этот поход не был заранее обдуман. Он рассказывал по двору музея, сунув руки в карманы, глубоко дышал, наслаждался его, наслаждался буйством осенних красок, как вдруг у него появилось ощущение, что за ним наблюдают. Тогда он как бы невзначай, как бы любуясь природой, огляделся по сторонам. Посмотрел он в сторону дома, он бы обнаружил две пары прикованных к нему голубых глаз, но это не пришло ему в голову. Он взглянул на восток и увидел поля. На севере был сарай минус фургон базвелл. На западе виднелась башня дома фабрики. А вдруг не без удовольствия подумал он, это к р и с т и с м о т р и т на него в бинокль. Удивительно, как можно что-то почувствовать на таком расстоянии. Он пригладил усы, расправил плечи и решил, что надо пройтись по ивовой тропинке. Этот свежий солнечный октябрьский день был таким ясным, что можно было различить еле слышный звон церковных колоколов вест м а л х а м а к и что в трех милях. Сначала он прошел по улице Черного Чья, затем по ф а о р е р у свернул на восток к мосту и спустился по скользкому бельку. Ручей был узкий и не глубокий, но весело бурлил по камням под склонившимися ветвями ив, а дорожка мягкая. От десятилетия накопившегося перегноя вся в ярких узорах и запавших листьев. Место показалось ему очень уютным и укромным. И он с интересом подумал, успела ли Айрис открыть для себя этот безмятежный уголок. Скорее всего нет, она была убежденной домоседкой. Он неспешно брел по дорожке, которая петляла, повторяя ч е р т а н и я ручья. Время от времени из-за деревьев проглядывала башня, д о м а ф а к т о р и й вырастая все выше и выше по мере того, как он приближался к ней. Именно здесь, на ивовой тропинке, назначали свои столь трагично закончившиеся свидания Эмилина и Самсон. Если не считать журчания воды, стояла особая тишина, какая бывает в ясный октябрьский день. Даже его следы поглощала мокрая от росы тропинка. Но когда он остановился полюбоваться живописным видом, Пожалев, что не взял с собой фотоаппарат, до него донесся хруст веток, а затем неразборчивые голоса. Судя по интонации, два человека, обменявшиеся п о л о ж е н н ы м и приветствиями, вовсе не были друг другу рады. Он слышал обрывки диалога, но ничего не мог разобрать. Квиллер осторожно подошел поближе к тому месту, откуда доносились голоса, и когда дошел до поворота, быстро спрятался за дерево и стал слушать. Рассерженный женский голос говорил: "Нет у меня никаких денег". "Значит, достанешь", угрожающе отвечал мужской. "И еще мне нужна машина". На меня вышла полиция. "А почему бы тебе не угнать машину? Ты ведь, кажется, знаешь, как это делается". Произнесла женщина и тут же резко в с к р и к н у л а от боли: "Не смей меня трогать, Брэнд". Квиллер бросил вручье камешек и с п л е с н о на несколько секунд прервал неприятный разговор. "Что это?" с р е п н у л с я мужчина. Рыба. И в доме тебе оставаться нельзя, Брэнд. Даже и не думай. Послышались какие-то жалобные вещевания в том смысле, что ему больше идти некуда. Иди туда, откуда пришел, или я скажу полиции, где тебя найти. Мужчина ответил какой-то злобной угрозой. И Квиллер бросил в ручей другой камешек. Тут кто-то есть, сказал мужчина. Да никого здесь нет, идиот. А теперь я ухожу и не видеть, не слышать тебя больше не желаю. И предупреждаю тебя, Брэнд, не вздумай лезть ко мне, у меня в доме ружье. Кристи, я хочу есть. Голос стал умоляющим. И холодно ночью. Некоторое время она молчала. Я тебя оставлю на пне хлеба с сыра, но больше ничего не проси. Возвращайся, блокмастер, и с д а й с я полиции. Последние слова можно было разобрать с трудом. Видимо, она повернула спиной. Квиллер рискнул украдкой выглянуть из-за дуба и увидел, как она бесшумно убегает прочь по дорожке. Увидел он и мужчину в темно-зеленой куртке с рисунком на спине. Потом услышав звук расстегивающейся молнии и характерное журчание, Квиллер повернулся и тоже поспешил у д а л и т ь с я Он забрался на берег и оказался на грязной подъездной дороге, выходившей к краю на в л а д е н и к Гудвинтера. Первое, что он сделал, это поставил машину в стальной сарай и запер дверь. Потом набрал номер Кристи. Голос у нее дрожал. Это снова Квилл. Вы, наверное, думаете, я слишком р а с с е я н н о я действительно забыл спросить у вас, как зовут Козлов. А, Козлов, э, Наполеон, Распутин и, и Атила сказала она. Очень подходящие имена. Спасибо, Кристи, хороший сегодня д е н ь к Как дела на ферме? Нормально. Ответ прозвучал достаточно убедительно. Сегодня днем на ф а о р и роут должно быть много машин. В музей открывается новая выставка. Надеюсь, что суматоха не помешает животным пастись. Она их не беспокоит. Позовите меня, если будут проблемы, любые проблемы. Вы слышите? Да, устало сказала она. Спасибо. Квиллер б е с ц е л ь н о бродил по квартире. Разговор нисколько не уменьшил беспокойства. Его тревожило положение, в котором попала Кристи, но судя по тону ее ответов, его в мешательство не нужно и нежелательно. В конце концов у нее есть п и к а сидрук с пикапом, и он по всей видимости примчится при первой необходимости. Виллер р а с к л а д и л у с ы Чашка крепкого кофе, вот что ему сейчас нужно, и какое-нибудь незамысловатое чтво, и просто чтобы убить время до часу дня, когда музей откроется для посетителей. В Пикакси он вслух читал котам Эоден. Кроме того, дома у него лежали три подержанные книги Арнольда Беннета, за которые ему н е т е р п е л о с ь приняться, но он не позаботился привезти их сюда. Журналы миссис Коп его не интересовали. Все, что он хотел знать о рабингемской посуде ранних массачусетских с т е к л о д у в а х и фасадах Ньюпорта, он уже знал. Книжные же полки у него были заставлены статуэтками, чугунными безделушками и цветным стеклом. Те немногие дешевые книжки мягких обложках, что что стояли на полках, он уже читал по меньшей мере дважды. А еще раз перечитывать унесенных ветром настроение не было. Его рассеянные мысли были прерваны знакомым звуком — шлеп и еще раз шлеп. Ошибиться нельзя, с таким звуком падает на ковер книга в бумажном переплете. Квиллер узнавал этот звук где угодно. Он быстро прошел в гостиную и как раз застал Коко, удирающего на полу согнутых лапах и с поджатым хвостом. Ясно, значит, н а п е д а курил. С полки были сброшены две книги. Квиллер прочитал названия и сразу пошел к телефону. Пришло время р е ш и л он обсудить поведение Коко со специалистом. В мускате жила одна молодая женщина, которая знала о к о ш к а х чуть ли не все. Еще Лори Бамба была для него вроде время о д в р е от времени чем-то вроде секретаря для ведения корреспонденции, когда писем от поклонников становилось чересчур много. Звонить он пошел на кухню, и дверь закрыл поплотнее. Иначе Коко жизнь не даст. Коко любил Лори. и чувствовал, когда Квиллер разговаривает именно с ней. Лори отвечала тихим, радостным голосом. Слушать ее было одно удовольствие, и Квиллер начал с любезностей: "Давно тебя не видел, Лори, как малыш. Уже ползет а Квил. Наша кошка думает, что он котенок и пытается п о матерински за ним ухаживать. А как Ник? Ну, новую работу он еще не нашел. Если у тебя появятся какие-нибудь идеи, скажи." У него и диплом инженера, ты знаешь. Скажу, но только передай ему, чтобы не уходил, пока не подыщет себе что-нибудь другое. Ну а ты как? Есть время написать для меня несколько писем? Конечно. Ник по средам ездит Пикакс, он может у тебя забрать, что надо. Я не в Пикаксе, Лори. Мы с котами несколько недель поживем в музее, в квартире Айрис. О, Квил! Это было ужасное известие. Нам будет ее так не хватать? в с е у м мне не хватает даже сиамцам. А как на них сказался переезд в музей? Вот об этом-то я и хочу тебя спросить, Вори. Коко тут что-то беспокоит. Все птицы уже улетели на юг, а он все равно часами просиживает на подоконнике, что-то в ы с м а т р и в а е т чего-то ждет. А когда я взял его с собой в музейные залы, он направился прямиком к подушке, которую набили куриными перьями и до еще до Первой мировой войны. А несколько минут назад он с т о л к н у л с полки две книги, убить пересмешника и пролетая над гнездом кукушки. Лори без колебаний спросила: "У них в р а ц и о недостаточно птицы?". "Мы едим пока только то, что осталось в холодильнике у Айрис", сказал Квилер. л И теперь, когда ты сказала, мне кажется, что это в основном было мясо и морепродукты. "Попробуй давать больше птицы", посоветовала она. "Хорошо, Лори, я так и сделаю". Квилер л пошел искать с е а н ц е в Эй, вы гурманы, где вы там? Прокричал он, стоя в центральном зале. Тетя доктор прописала вам есть побольше уток, фазанов и корнуэльских к у р и ц Было слышно, как юм-юм загребает песок в своем туалете. Когда песок ударял о металлические края ладки, получался характерный звук. Коко по своему обыкновению бесследно исчез. Коко, ты где? У этого кота была несносная привычка становиться невидимым, когда ему это было нужно. И Квиллер всегда волновался, когда он пропадал из виду. Вскоре из ванны показалась Юм-Юм. Деликатно отряхнув лапки, она направилась прямо к одному из восточных ковров в гостиной. п о с р е д и н е его виднелся подозрительный гор, который она тщательно обнюхала. Гор пошевелился. Квиллер откинул ковер и спросил: "Что с тобой, Коко? Что, нагреватель плохо работает? Ты от чего-нибудь прячешься? Что ты пытаешься мне сказать?" Коко распрямился, как это умеют делать только сиамские коты, и гордо покинул комнату.